Глава вторая Не понимаю, вот просто не понимаю, почему он даёт время для того, чтобы свыкнуться с мыслью. Ведь если так подумать, то ничего же страшного не происходит. К бедной студентке заявляется сам император и говорит ей, что забирает в свой замок на какое-то время, причём не навсегда. Отпустить потом обещал. Ничего же страшного, правда? Но только не для меня. Для меня это катастрофа. Я столько лет скрывалась, скрывала свою метку, искала в библиотеке Академии возможность избежать чудовищной участи, на которую меня обрекли любящие родители. Не сдавалась, надеялась, и всё окажется впустую, потому что незадолго до своего восемнадцатилетия повстречала высшего демона, который вдруг решил подохнуть, а напоследок влил в меня свою магию. Держ, зачем он это сделал? А главное, что теперь делать мне? «Не знаю, как будет проходить это возвращение магии, но, видимо, не быстро, если о планах на лето, как сказал Ирэш Шатех, придётся забыть». Уверена в одном, за это время Император обнаружит нам не метку другого демона и по достижении совершеннолетия, которое уже близко, сдаст владельцу. «А я этого не хочу. Я так боролась, терпела все издёвки, держала в секрете незаконные магические подработки и училась, училась, училась». Лишь бы обрести силу, лишь бы найти возможность скрыться от демона, когда метка станет активной. И что теперь? После всех стараний оказаться в лапах Императора? Пока я буду пытаться вернуть ему магию высшего демона, он совершенно точно узнает об этой метке. Я и так скрываю её не без труда, а там он узнает. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Я выторговала себе два дня, и за это время должна сбежать. Первым делом пришлось позаботиться о том, чтобы не умереть с голоду. Когда паника немного улеглась, я вдруг поняла, что с утра сгрызла только два яблока и больше ничего. Но ещё сок влила в себя. Возвращаться на празднование не хотелось. Но, увы, на данный момент это единственное место, где еду можно раздобыть бесплатно. А деньги нужно беречь. Они теперь понадобятся не только на комнатку в гостевом домике, но и на заказ экипажа до соседнего города. А лучше вообще уплыть на другой конец мира да слёз обидно оставлять лучшую Академию Империи, но возвращаться сюда уже нельзя. И диплом мне, соответственно, никто не выдаст. Значит, придётся продолжать только незаконные магические подработки, на которых много не заработаешь, даже на жизнь едва ли хватит. Но что ещё делать? Подумаю об этом потом. Сейчас самое главное — это сбежать от Императора, ведь он не отпустит меня на все четыре стороны. После того, как Эрэш-Шатех обнаружит на мне метку, «Дорога будет одна к тому демону, который эту метку поставил. Таков закон империи, и уж точно этот закон не нарушит сам император». В главном зале ребята вовсю веселились. В какой-то момент преподаватели традиционно оставили студентов одних, и те, наконец, разошлись, даже алкоголь повытаскивали из тайников. Пожалуй, это значит, что император покинул академию. При нём преподаватели уж точно не позволили бы студентам делать всё, что им вздумается — На меня в разгаре веселье никто внимания не обращал, так что я без помех подкрепилась. Вынести запасы еды незаметно было сложнее, но всё же лучше прямо сейчас, пока все веселятся, чем завтра из столовой. Воспользовалась магией, чтобы скрыть свои действия. Лёгкое искажение реальности. Нечего им смотреть, как запихиваю еду в свою сумку. Раньше столь незначительное искажение давалось проще. Сейчас я снова взмокла. Ох, надеюсь, мне нужно просто хорошенько отдохнуть, чтобы восстановиться. Потому что если Ирэш Шатех прав, неизвестно ещё, как повлияет наличие во мне посторонней магии, к тому же высшего демона. Остаётся лишь молиться тёмному, чтобы она не мешала пользоваться привычными заклинаниями. Покинуть Академию я решила завтра утром, после завтрака, чтобы опять же хоть немного сэкономить деньги. Хорошо, что до темноты будет достаточно времени, чтобы уехать от города подальше. Спала как убитая. Не отвлекали ни сны, ни тревожные мысли. Всё уже было решено, по крайней мере, на ближайшее будущее. Жалеть буду потом. А сейчас главное, что за ночь успела отдохнуть. На завтрак наверняка придёт мало народу. Слишком рано, все будут отсыпаться после вчерашнего празднования. Это хорошо. Нужно снова взять сумку и сложить туда ещё немного еды. Пару пирожков хотя бы, подкреплюсь ими в дороге. Уже собиралась выходить, когда в дверь забарабанили. «Открывай, нам нужно поговорить». Я замерла. «Проклятье, Эндер опять!» «Открывай немедленно, я знаю, ты уже не спишь». Вот и что делать, столкновение с Эндером мне сейчас совершенно ни к чему. За ночь я отдохнула и, в принципе, к бою готова, но время... Очень жалко тратить время на этого придурка, а в том, что Эндер — придурок, я как-то уже не сомневаюсь. «Ничем не лучше остальных» только притворялся, потому что, видимо, ещё надеялся получить за это благодарность. Исключительно в постели. Лихорадочно осмотревшись, остановила взгляд на окне. «Ну а что? Третий этаж не так уж страшно. Этажи, конечно, высокие, можно в лепёшку расшибиться, если сорваться. Но я же студентка шестого курса. Мы тут не крестиком вышивали, должна справиться». Первым делом, конечно, проверила, не сбоит ли магия. Произнесла заклинание левитации Вдохнула в него магию и приподнялась над полом. Так и подплыла по воздуху к окну. Пока никаких сбоев, магия работала как положено. Вдохновившись успехом, уверенно распахнула окно и забралась на подоконник. «Да, высота впечатляет. Но ничего, всё получится. Мне нужно только аккуратно спустить себя на землю, это не так уж сложно». Дверь снова сотряслась от удара. «Нет, Эндер её не выломает, но мне ведь в столовую пора, а через него проходить только время тратить. Помешает ведь, опять потребует возмездия за ущемление самолюбия и синяк на лбу». «Кстати, вот действительно интересный вопрос. Почему этот синяк не сводится? Или, может, Эндер уже с ним разобрался?» «Лайла, давай поговорим». Я снова произнесла заклинание и сиганула с подоконника в открытое окно. Дальше действовала быстро. Спустившись к земле, рванула бегом в столовую, набрала на поднос кучу еды, устроилась в дальнем уголке пустующей столовой, чтобы не привлекать внимание немногочисленных студентов. Немного поела, остальное незаметно затолкала в сумку. Так, теперь снова в комнату, собрать вещи и валить из Академии, из города, подальше от демонической проблемы. О, тёмный, за что ты так со мной? Перед дверью в свою комнату я затормозила. Рядом с ней, как ни странно, обнаружился Эндер. «Лайла, ты всё это время в столовой была?» — удивился он. «Эндер, ты всё это время барабанил в мою дверь? Я-то думала, не дождался и ушёл. Дверь в мою комнату находится сразу за поворотом, иначе бы я заметила раньше и, возможно, успела повернуть назад, прежде чем меня заметит Эндер». «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, старательно сохраняя спокойствие. Прямо скажем, Эндер выглядел отвратительно. Я удивлялась, как он умудрился встать в такую рань, но ответ оказался прост. Он не ложился, видимо, не спал всю ночь. Вчерашняя мятая одежда чем-то уже запачканная, судя по запаху, чем-то алкогольным. Такое же мятое, как и одежда лицо, взъерошенные, спутанные волосы. Ну и синяк в довершении картины никуда не делся. Наоборот, кажется, приобрёл ещё более насыщенные глубокие оттенки. «Достала ты меня вот что!» — ухмыльнулся он, резко выбрасывая руку вперёд. А в руке у него был зажат заранее откупоренный флакон с зельем. Я отступила назад, возводя перед собой магический щит. Ядовитая синяя жидкость выплеснулась из флакона и ещё в воздухе подозрительно зашипела. Я узнала её, но было уже поздно. Создать другой щит, единственный, который способен защитить от этого зелья, не успевала никак. Но в этот момент произошло что-то невероятное. Жидкость застыла в воздухе, так и не долетев до меня. Мой щит почему-то рассеялся, и я снова ничего не почувствовала, как... Когда это делал Юрэш Шатех? Эндер потрясённо замер. А спустя мгновение, когда в красном дымке посреди коридора появился демон-дракон, стало ясно, что Эндер замер не только от потрясения. Магия. Снова. Синие глаза метали возмущённые молнии правда, до тех пор, пока не встретились с глазами императора. Идиотом Эндер всё же не был, и расставаться с жизнью, когда впереди в ней столько хорошего для богатенького и одарённого отпрыска знатной семьи, явно не хотел. «Похоже, в прошлый раз предостережения было недостаточно», заметил Ирэс Шатех, глядя Эндеру прямо в глаза. Говорил при этом демон совершенно спокойно, вот только получалось зловеще. Даже мне сделалось жутко. «Ты простоишь здесь два дня», «Можешь, конечно, попробовать снять путы магии, лучший студент шестого курса, но у тебя ничего не получится, как и у преподавателей». «Это что же получается? Демон собирается оставить его здесь до тех пор, пока не заберёт меня в свой замок?» И рэш повернулся ко мне. Я сглотнула, потому что при этом повернулась и драконья голова его тени. «Есть ещё опасности, о которых мне следует знать? Тебя здесь на каждом шагу пытаются убить?» «Не убить», — пролепетала я. «Только... только изуродовать», — за меня закончил демон-дракон, потому что я этого произнести не смогла. Кстати говоря, капли зелья по-прежнему висели в воздухе, и по ним легко было определить, что это такое. Одно из немногих зелий, способное разъедать именно магию, так что мой щит здесь бы не помог». Ясное дело, зелье разъедает не любые магические плетения, иначе его состав был бы засекречен, и раздобыть его не смог бы даже Эндер Кройтен. По крайней мере, уж точно не для того, чтобы притащить его в Академию и потратить на меня. Однако мой щит не выдержал бы совершенно точно, а полностью защититься до того, как первые капли доберутся до меня, я никак не успевала. Физическую материю зелье разъедает гораздо хуже, чем магическую, но таки разъедает и вся эта жидкость летела мне прямиком в лицо. Я содрогнулась. На этот раз не из-за пугающего присутствия демона-дракона. задрожала от осознания того, что едва не произошло. И от этих ран избавиться не так-то просто, потому что зелье разъедает магию. Целебную в том числе. Пришлось бы сводить язвы иным путём, другими зельями. Только это могло занять длительное время. Эндер Кройтон на самом деле намеревался меня изуродовать. «Собирайся!» «Я заберу тебя прямо сейчас», — произнёс Ирашатех, внимательно наблюдавший за мной. Капли зелья в воздухе тем временем бесследно растворились. Я тут же опомнилась, отступила от него. «Нет, пожалуйста, я ещё не готова. Больше ничего страшного не произойдёт, никто на меня не нападёт». «Нельзя, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он забрал меня прямо сейчас, потому что из его замка сбежать у меня уже вряд ли получится». «Есть только один шанс. Один шанс, который нельзя упускать». Какое-то время Эрэш-Шатех всматривался в моё испуганное лицо, наконец неохотно согласился. «Ладно, но ещё один подобный инцидент, и я забираю тебя сразу же». Я кивнула. Демона начал окутывать красный дымок, но тут я сообразила ещё кое-что. «Подождите». «Что?» — недовольно спросил он, однако дымок рассеялся. «А вы не могли бы убрать...» «Куда-нибудь Эндера?» «Куда-нибудь?» — переспросил Ирэш Шатех, вздёрнув бровь. «Ну, например, к нему в комнату. Просто если к моим дверям начнётся паломничество студентов и преподавателей, которые будут пытаться его освободить, да мне же прохода не дадут. На допрос отволокут, обвинят, в конце концов, в нападении». Тяжёлый взгляд демона-дракона, казалось, пронизывал насквозь. «Вряд ли они обвинят себя «Ты учишься недостаточно хорошо, чтобы расправиться с лучшим студентом Академии». «Значит, уже навёл справки. Значит, теперь знает обо мне ровно то, что знают остальные». «Ничего. И это тоже переживу. Подумаешь, император считает, будь то я за деньги сплю со всеми подряд. Сейчас важнее другое». «Но его найдут у моей двери. Может, хотя бы передвинем?» Я изобразила умоляющий взгляд. «Ну же, ну пожалуйста, как я сбегать-то буду, если Эндер всё слышит и видит, просто пошевелиться не может?» «Ладно, веди к его комнате». «А не знаю я, где комната Эндера, но это не проблема, по пути спросим». «Пойдёмте». Едва не подпрыгивая от нервного нетерпения, поспешила к лестнице, а затем к выходу из женского общежития. По пути постоянно оглядывалась, проверяя, идёт ли Эрес Шатех за мной. «Шёл» и Эндера на нити магии волок за собой. Впрочем, магия его не ощущалась, но результат был налицо. Застывший Эндер чинно плыл вслед за Императором. Было очень странно. Странно идти по двору Академии в компании с Императором и неспособным пошевелиться Эндером. К этому времени некоторые студенты уже начали выползать на улицу, проветриться после вчерашнего празднования. В общем, свидетелей нашего шествия, как назло, оказалось предостаточно. Все спотыкались на ровном месте, останавливались, и потрясённо, кое-кто даже с раскрытыми ртами, смотрели на нас. А мы что? Мы ничего. Я шла, показывая дорогу к мужскому общежитию. Император Ирэш Шатех шёл, отставая от меня на полшага. Позади, прямо по воздуху за ним, плыл обездвиженный Эндер. Но, по крайней мере, с таким количеством свидетелей лично у меня точно никаких проблем не возникнет а против императора, ясное дело, никто слова не скажет. «Держ, почему дорога такая длинная? Раньше она казалась значительно короче». Когда мы уже почти добрались до мужского общежития, во дворе появился ректор, вытаращив глаза, припустил к нам. «Ирэш-этех, ваше величество!» Только этого ещё не хватало. Мы остановились, дождались ректора. «Ваше величество, что происходит?» «Студент Эндер Кройтон напал на вашу студентку Лайлу. Поскольку мне важно, чтобы Лайла поступила в моё распоряжение в целости и сохранности, Эндер Кройтон будет наказан», — невозмутимо пояснил император, хотя в принципе был не обязан. «Он в своём праве и может хоть похитить Эндера, хоть убить на глазах у всех, как и меня и всех остальных», — Айрес Шатех жёстко добавил. «Раз уж руководство Академии не удосужилось проследить за порядком». Несчастный ректор пошёл нездоровыми пятнами. «Мы... мы обязательно его накажем. Студенты не должны вредить друг другу». «Наказывайте через два дня. А эти два дня он простоит в магических оковах. И раз уж вы, Калтон, так вовремя здесь появились, полагаю, вы сами сможете доставить студента в его комнату». «Да, да, конечно». И Рэш Шатех перевёл взгляд на меня. Кажется, в этот момент на меня посмотрели вообще все. И ректор, и студенты, и даже эндер «Надеюсь, вы, Лайла, проблемами с памятью не страдаете, и мне не нужно повторять всё то, что уже говорил». «Я помню, спасибо. Я невольно поёжилась». «Прекрасно». С этими словами Ирэш Шатех призвал магию, и, окутанный красным дымком, исчез. К сожалению, всё это подпортило мои планы. До самого вечера меня чуть ли не пытали, выясняя подробности а Зачем я понадобилась Императору, что ему нужно, и почему он столь жестоко обошёлся с таким чудесным и замечательным Эндером Кройтоном? На что я, порядком утомившаяся за день, уже не выдержав, ответила. «Вы осуждаете действия Его Величества?» Ректор сразу пыл поубавил, просчитывал, наверное, насколько я важна Императору, и не захочет ли он наказать всю Академию за плохое обращение со мной. С одной стороны, кто я такая, чтобы за меня вступался сам император, а с другой стороны, все видели, что действительно вступался. Но я строила из себя дурочку, разводила руками и повторяла, что сама понятия не имею, что ему от меня понадобилось. Правда, очень хотелось соврать, мол, на самом деле я его двоюродная племянница, наконец-то обретённая. К счастью, от шутки удержалась. Мало ли, вдруг слухи поползут. Не приведи тёмный до да ползут и до императора, Он же тогда меня на кусочки порвёт. Ну, наверное. И при этом бровью даже не поведёт. Такое уж жуткое впечатление он производит». Наконец, ректору пришлось меня отпустить. Ни одного ответа он не получил. На улице уже стемнело, и побег пришлось отложить на завтра. Не хотелось при первом же шаге за поворот Академии попасться на зуб какой-нибудь твари. Остаётся последний день, отведённый мне на то, чтобы смириться. Завтра всё должно пройти, как задумано, потому что другого шанса уже не будет. А сегодня я пополнила запасы еды, насколько это возможно собрала необходимые вещи. Всё вместе заняло три сумки. Две старые и рваные пришлось зашивать. В итоге оказалось слишком тяжело, поэтому единственное платье в своём гардеробе решила оставить. Оно мне уже вряд ли понадобится, но место занимает немало, да и тяжести добавляет. Так что обойдусь. Гораздо важнее удобная одежда, мелкие принадлежности для личной гигиены и, конечно же, деньги. Все мои сбережения, которых не так уж и много, однако на первое время должно хватить. А как обустроюсь на новом месте, постараюсь заработать. Магов без диплома нанимают гораздо реже и менее охотно, чем магов с дипломом или хотя бы студентов со специальным разрешением на практику. Платят таким тоже значительно меньше, но ведь это лучше, чем ничего. «Прорвусь как-нибудь. Справлюсь. Не в первый раз возникают проблемы». К сожалению, недостатков в моём плане огромное множество. Вот как, например, Ирэш Шатех понял, что мне угрожает опасность. Для этого есть несколько заклинаний. Это такие маячки, которые прикрепляются к ауре носителя, за которым необходимо следить. Я пыталась почувствовать хоть какое-нибудь изменение в своей ауре, но не получилось. Нас учили распознавать маячки, а я, мало того, что не заметила, как он был установлен, не смогла обнаружить его и теперь, когда совершенно точно знала, что маячок должен быть. Получается, если мне будет угрожать опасность, Ирэш Шатех тут же меня обнаружит, а в том, что опасностей будет немало, я не сомневаюсь. Но выход всё же нашла. Гораздо более затратный и менее надёжный, чем уничтожение маячка. Пришлось поработать над аурой, уплотнить её поверхность так, чтобы не пропускала сквозь себя часть магической энергии. Не всю, конечно, однако именно сигналы маячка должна заблокировать. Я сама, например, тоже не смогу ни с кем связаться, но мне это и не нужно, всё равно никто не поможет. Выложилась почти на полную, сама не ожидала, что это будет так тяжело, но моя же собственная аура как будто слушалась меня неохотно. Неужели магия, полученная от демона, мешает? Как бы это ни привело к более серьёзным последствиям, но разберусь с этим позже, придётся разобраться. На этот раз мне никто не помешал. Провозилась, конечно, дольше запланированного, зато никто больше не караулил под дверью. Сначала я изобразила, что отправилась гулять по территории Академии, а потом незаметно выскользнула через калитку на улицу. Когда замок Академии с многочисленными корпусами-пристройками скрылся за холмом, с которого я спустилась в низину на дорогу, ведущую к городу, я позволила себе перейти с шага на бег. Теперь нужно поторопиться. В городе сразу отправилась на поиски экипажа. На лошади, конечно, было бы удобней и быстрей, но их можно только купить, а денег у меня на такую роскошь при всём желании не хватит. Остаётся только заказывать экипаж. Кучер отвезёт меня в соседний город и вернётся назад по пути, подхватив кого-нибудь ещё. Академия Тёмного стоит рядом с одним из четырёх самых крупных человеческих городов нашей империи, однако это не столица. Вот до столицы я и решила добраться, но придётся совершить несколько длительных остановок, во время которых я смогу заработать на дальнейшее путешествие. Наверное, всё лето на это уйдёт, но если успею к началу учебного года, то смогу попытаться поступить в другую Академию Магии, как мне это раньше в голову-то не пришло. Почему бы нет? Совру, что ничего не помню, не помню, кто я такая и откуда взялась, но, кажется, училась магии. Сдам экзамены и поступлю сразу на седьмой курс, хотя… нет, одним годом всё же придётся пожертвовать». «Если Рэш Шатех начнёт меня активно искать, то вполне может заинтересоваться странной девушкой, которая вдруг появляется у ворот Академии со знаниями шестого курса. Да-да, того самого, на котором он меня нашёл. Не всё ещё потеряно. Я выучусь и получу диплом. Главное — пережить это лето, потому что не за горами мой день рождения и активация метки, если ничего не предпринять. Плохо, что теперь нет доступа к библиотеке Академии». «Но я за шесть лет ничего в нашей не нашла, так что нужно искать другие варианты». Экипаж наняла без проблем и уже через час выезжала из Малитана, города, где провела последние шесть лет своей жизни, и дальше, ещё дальше от города, где родилась. Это путешествие отдалит меня от родных краёв совершенно в противоположную часть империи. Карета плавно покачивалась, Временами потряхивала, но я всё равно отклонилась на спинку и завалилась на бок, прислонившись виском к окну. Устала, прикрыла глаза. Нет, всё же что-то нужно будет предпринять. Это не просто переутомление. Моя привычная магия даётся мне с трудом именно из-за недавно полученной магии демона. Впервые слышу о подобном, и пока не знаю, чего ожидать. Вместе с лёгкой дремотой ко мне вернулись воспоминания. Вспомнился родной дом, в котором мне никогда не были рады. Нас четверо детей, и я почему-то самая из них нелюбимая. Почему он не забрал тебя сразу? Последнее, что я услышала от матери, прежде чем сбежать. Я не хотела уготовленной мне участи, зато в 10 лет обнаружила в себе магические способности, которые скрывала ещё два года до поступления в Академию. Уверена, меня бы отпустили. Родителям было плевать, они заранее решили мою судьбу. Но поступление в магическую академию сняло бы с них обязанность по моему содержанию. Вот только если бы в академии узнали о моей метке, меня бы не стали учить. Есть у нас отдельная группа, студенты, чаще всё же студентки, которые предназначены демонам По большей части их не учат заклинаниям, им только развивают резерв, чтобы по достижении совершеннолетия отдать их демонам, так сказать, в лучшем виде. У них даже экзамены другие, важно неумение управляться с заклинаниями. И знания для них тоже не важны, только чтобы хорошо был развит резерв. Но мало ли вдруг демону именно это понадобится. Высшие демоны любят энергию и магию людей. Я не хотела для себя подобной судьбы, а потому в 12 лет собрала немногочисленные вещи, принадлежавшие мне, и сбежала из дома. Уже знала, где родители прячут деньги, и часть их взяла себе. Не все, конечно, все забрать не позволила совесть. Их и так было немного, а дома оставались мои брат и сёстры. Но я посчитала, что имею право хотя бы на часть этих денег. До сих пор удивляюсь, как мне почти без приключений удалось добраться до Малитана. Успела за несколько дней до открытия ворот Академии Тёмного и объявления о наборе новых студентов. Тощие, грязные двенадцатилетней летние девчонки, ясное дело, никто бы не позволил снять комнату даже в самой захолустной таверне. Так что четыре дня я провела на улице. На еду деньги ещё оставались, и мне было чем заняться. Я пыталась избавиться от метки, оставленной на мне демоном ещё в детстве. Если бы при поступлении эту метку обнаружили, я бы оказалась в той самой группе, где не учат магии, а лишь развивают резерв. Не понимаю до сих пор, как мне удалось. Невероятное везение. Но каким-то образом я ещё тогда смогла воздействовать на свою ауру и спрятать метку. Теперь она не ощущается магически, а с обнажёнными плечами я из комнаты никогда не выходила. Даже по комнате всегда ходила в такой одежде, чтобы оба плеча были закрыты, потому что на левом красовалась метка дракона. Это, в общем-то, ещё одна причина, по которой я так перепугалась, когда Эндер начал меня раздевать. Если бы он заметил тогда, это стало бы настоящей катастрофой, крахом всех моих надежд. Но смогу ли я скрывать эту метку так же, когда мне исполнится 18 Смогу ли скрывать её теперь, когда в моём теле демоническая магия? Страшно представить, к чему всё это может привести. Усилием воли я заставила себя не думать о плохом. Всё равно пока выхода не видела. Даже не представляла, с какой стороны за это взяться. Теперь, когда не было доступа в библиотеку Академии, получить информацию неоткуда. Экипаж вовремя прибыл к постоялому двору. Расстояние между городами значительно больше, чем можно преодолеть за день, пока не стемнело. Поэтому между городами подле дорог разбросаны гостевые дворы, где можно пережить ночь под магической защитой. Эта защита, способная оградить от опасных ночных тварей, устанавливается только на дома. Ни кареты, ни тем более отдельных людей надёжно защитить невозможно, а переплетение магических нитей запитанная на природные источники, подкрепленная к тому же специальными артефактами, которые развешиваются по всему периметру, как раз дает надежную защиту. От ночных тварей всегда. От низших демонов, увы, защититься можно не везде, такая защита слишком дорога. Вот у нас в Академии была. Впрочем, не так уж часто можно наткнуться на низших демонов, и не всегда это фатально. Неприятно, да, Но по большей части после встречи с низшим демоном люди выживают, в отличие от случаев нападения ночных тварей. Как я смогла рассмотреть, постоялый двор обладал средней защитой, довольно хороший, но от низших демонов не мог уберечь. Что ж, будем надеяться, что сегодня ночью никому из низших не взбредёт в голову прогуляться по дороге между городами. Договорившись с возницей о встрече сразу на рассвете, я вышла из кареты. Блаженно потянулась потому что после езды, длившиеся полдня, тело неприятно затекло. Вдохнуло свежий, уже прохладный воздух. Солнце почти скрылось за горизонтом, но здесь, на гостевом дворе, опасаться было нечего. Мы успели. Двор оказался немаленький и вполне приличный. Большая огороженная территория и три домика в два-три этажа. Для людей разного достатка, потому что путешественники тоже бывают разные, от бедняков до богачей и аристократов. Я направилась к самому простому домику из трёх. Не хотелось тратить больше денег, когда можно сэкономить. Интерьер внутри выглядел вполне прилично, пусть и небогато. Стены из тёмного дерева, мебель тоже тёмная. Выглядело прилично всё, кроме контингента. Двое у дальнего столика сидели тихо, о чём-то переговаривались за ужином. Зато посреди зала веселье в компании из четырёх человек явно набирало обороты. Стараясь на них не смотреть, я прошла к ближайшему столику в углу. Цены порадовали, персонал тоже. Пугливый парень как-то с опаской поглядывал на весёлую компанию, но мой заказ записал и пообещал принести через 10 минут. Оставалось только дождаться, спокойно поужинать и уйти в комнату на втором этаже, ключи от которой мне за небольшую сумму предложили ещё на входе. Но в последнее время мне совсем не везёт. Я даже не удивилась, когда мужики, небритые какие-то помятые, видимо, от долгого веселья, начали поглядывать в мою сторону и шутить между собой. В принципе, я даже не сомневалась. Мне совершенно точно нужно приобрести плащ с глубоким капюшоном, под которым можно спрятать лицо, потому что где бы я ни появилась, на меня обращают внимание. И всё бы ничего, но внимание это, как правило, выливается в нечто неприятное. Когда один из мужиков, широкоплечий и высокий, поднялся из-за стола, я напряглась. Смотрел он в мою сторону, а это явно грозило очередными проблемами. Пьяный глаз мне игриво подмигнул. Мужик сделал шаг, я мысленно обратилась к своей ауре, усилием воли уплотняя её чуть больше, чем было после недавних манипуляций. Паршиво, что я не знаю, как магия Императора работает, но очень надеюсь, что этого уплотнения будет достаточно, чтобы не пропустить к нему сигнал о возникшей опасности. А вот магией пользоваться нельзя. Держ, если бы мне уже принесли ужин, у меня был бы, по крайней мере, обычный нож. Порезать им не получится, но если старательно пилить... А так придётся отбиваться без оружия, да ещё и без магии. Уверенно узнав о моём побеге, Ирэш Шатех перевернёт вверх дном всю Империю, Ни в коем случае нельзя оставлять следы. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что в гостевом дворике появилась девушка с магией. Дойти до меня мужик не успел. Дорогу ему внезапно перегородил незнакомец со встрёпанной шевелюрой. Не такой широкоплечий и не настолько высокий, так что отгородить меня смог только частично, но встал твёрдо. Я видела только его спину, но даже спина излучала уверенность. «Не стоит портить девушке вечер. Она устала с дороги» мягко сказал незнакомец. «Пусть отдыхает». «Может, с нами отдых ей понравится гораздо больше?» заявил мужик, и его компания хохотнула. «А ты-то кто такой, чтобы говорить за неё? Эй, красавица!» Он высунулся из-за незнакомца, чтобы взглянуть на меня. Даже рукой махнуть попытался, но не получилось, потому что незнакомец перехватил его руку. Мужик явно собирался возмутиться, перевёл взгляд на незнакомца, уже открыл рот и... Внезапно закрыл, испуганно вытаращив глаза. «Отпусти!» — взвизгнул тонко, как девчонка. Незнакомец не стал его удерживать, тут же выпустил руку. Мужик отшатнулся, налетел задницей на стол, едва не столкнув с него кружки с пивом. «Это чего? Осторожнее!» — возмутились его собутыльники. «Так это, может, пойдём уже отсюда?» «Да что такое?» «Там... там...» Он перешёл на шёпот, и дальнейшее я уже не услышала. Вскоре от их стола раздался недоверчивый смех. Правда, как-то неуверенно он прозвучал. А незнакомец тем временем повернулся ко мне. Надо же, совсем молодой парень, лет двадцати двух, двадцати четырёх, не больше. И не побоялся выступить против этих громил. А ведь их четверо, и каждый из них раза в два шире парня, оказавшегося на удивление худощавым. «Ваш доказ Сказал официант, выставляя передо мной тарелку с едой и кружку с морсом. «Эй, мне тоже принеси!» — окликнул его вступившийся за меня парень. «Жаркое и...» — глянув на меня, добавил. «И морс!» Я удивлённо моргнула. Это что же, при мне пиво брать не захотел? «Леди, вы не против, если я составлю вам компанию?» — спросил парень, весело подходя ко мне. Сам же только что сказал, что мне нужен отдых кстати. Ведь был совершенно прав, за день я сильно устала. Но что-то остановило меня, не позволило прогнать. Может быть, дело в открытой дружелюбной улыбке? Может, в том, что он за меня заступился? За меня так редко кто-либо заступался? эндер Ну да, он-то заступался, зато потом каким гадом оказался. Но этот не успеет ничего натворить. Уж с одним я точно справлюсь, даже без магии. Присаживайтесь. Только я не леди, не нужно льстить. Не леди? Странно. Не дожидаясь, пока передумаю, занял стул рядом со мной. Выглядите потрясающе. В пыльной мятой одежде? Хмыкнула я. Ну, в долгом пути любая одежда запылится. Он улыбнулся. Но я вовсе не об одежде, ведь не она определяет людей, а у вас лицо необычное, утончённые, изящные черты. Считаете, красивые лица бывают только у аристократов? Я невесело улыбнулась. Нет, я вовсе не это имел в виду. Поняв, что сказал что-то не то, добавил неловко. «Извините». «Извиняю», — откликнулась я и, наконец, принялась за ужин. Какое-то время парень сидел молча. Скорее бы уже ему его порцию принесли, потому что в ожидании заказа он всё время смотрел на меня. Я едва не подавилась под этим пристальным взглядом. «Вы настолько голодны? Не беспокойтесь, скоро принесут». Чуть не добавила «а своё не дам всё равно». Парень удивлённо моргнул. Голоден? Хм, да, действительно давно не ел. Как вас зовут? Лайла. Я просверлила его недовольным взглядом. Есть хотелось дико, но мешает же, отвлекает. Не могу есть, когда на меня так внимательно смотрят. Голодал, бедняга, что ли? Как бы слюни на мой ужин не начал пускать. Ядает. Может, перейдём на ты? Он обезоруживающе улыбнулся. Симпатичный парень, очень даже. Короткие встрёпанные волосы пшеничного цвета, Чуть заострённые черты лица, но ему идёт. Худощавый, но это не делает его каким-то хрупким или слабым, вовсе нет. Скорее, ловким, быстрым. По крайней мере, такое создаётся впечатление. А глаза у него тёмно-серые, очень красивые. И улыбка открытая, приветливая. «Ладно», — разрешила я. «И спасибо, Дайд, что вмешался. Кстати, чем ты напугал его?» «Ничего особенного, всего лишь крохотная иллюзия». «Длинные клыки и красные глаза». Внутри похолодело. Иллюзия — всё-таки маг, а значит, в случае опасности мне с ним не справиться без применения магии. «Что-то не так? Ты не любишь магов?» «Всё в порядке», — я попыталась взять себя в руки. «Просто как-то слишком много в своей жизни несправедливости видела. Те, кто сильнее остальных, как правило, этим пользуются». «Лайла», — произнес он тихо, всматриваясь в моё лицо. Я смутилась. «Дай мне нормально поесть, а за помощь я действительно благодарна. Главное, чтобы эта помощь не обернулась ещё большими проблемами. Теперь у меня есть нож, забрызганный мясным соком, но толку против мага». «Прости, я не хотел тебя напугать». Я удивлённо взглянула на него. «Извиняется? Правда?» «Тебе незачем извиняться». «Поверь, мы изучаем магию, чтобы защищать, чтобы помогать людям, а не наоборот». Ты "Это нашим аристократам, скажи, откуда вообще такой вылез весь благородный?" К счастью, в этот момент Дайто принесли его заказ, и он на некоторое время заткнулся. Правда, периодически всё равно продолжал поглядывать на меня как-то странно. Мало ему, что ли, огромной тарелки жаркого, своё не отдам, пусть не надеется. "Куда направляешься?" спросил Дайт, когда разделался со своей порцией мяса. Я к тому моменту неторопливо попивала морс. Фаракс «Соврала, конечно. Назвала другой город, в который даже не собиралась заезжать. Но он находился ближе всего к Малитану и, в принципе, в том же направлении, в котором выехала я. Только дальше дороги разойдутся в разные стороны». «Дороги небезопасны даже днём», — заметил Дайт. «Что заставило тебя отправиться в путешествие?» «Опять пришлось соврать. К родственникам в гости еду. В принципе, почему бы нет? Города не так уж далеко друг от друга находятся. Вполне правдоподобная версия». Но, кажется, Дайд мне почему-то не поверил, сделалось неловко. Вроде бы хороший парень, а я ему ни слова правды не сказала, ну кроме «спасибо за помощь». Вот только Эндер тоже казался мне участливым и благородным, каков он на самом деле уже убедилась. Так что ни с того ни с сего поверить симпатичной мордашке с добрыми глазами — последнее дело. Но, Держ, почему он так странно всматривается в моё лицо? «А ты куда и зачем едешь?» — спросила я, потому что выдерживать этот взгляд стало невозможно, и молчание между нами повисло какое-то слишком уж неловкое. «В Малитан. По делу. Магическому?» «Конечно, я ведь маг», — Дайт улыбнулся. «Собираешься активно помогать людям?» «Ты не поверишь, но именно так». Он рассмеялся. И начал я, похоже, с этого вечера. «Кстати, я только сейчас заметила, что соседний столик опустел». То ли мужик, который собрался ко мне приставать, убедил своих дружков, что Дайт — это монстр, скрывающийся под личиной человека, то ли им просто надоело сидеть здесь, и они решили перенести веселье в другое место. Но со двора, кажется, звуков не доносилось. Мне пора. Я собиралась уже вставать из-за столика, но Дайт внезапно накрыл мою руку своей. Подожди. Столкнувшись с моим недовольным взглядом, руку всё же отдёрнул. «Может быть, подскажешь, как тебя найти в Фароксе?» Что-то странное уловило в его глазах, но не смогла понять, что. «Зачем?» «Затем, чтобы я мог тебя найти. Ты ведь собирался в Малетан. Ну и что?» Он неопределённо повёл плечами. «Может быть, я надолго там не задержусь, а в Фароксе теперь обязательно побываю?» Я всё же поднялась из-за стола. «Поверь, тебе это не нужно. Я вытащила из кармана монеты...» Ровно столько, сколько стоил ужин, и собиралась бросить их на стол, но Дайд снова поймал мою руку. На удивление бережно, как будто даже нежно, продолжая удерживать, обхватил мою кисть и заставил сжать в ладони монетки. Всё это время Дайд не отводил взгляда от моего лица. «Я заплачу». «Что тебе от меня нужно?» — тихо спросила я. Где-то глубоко внутри меня забилась паника, потому что я вспомнила заботливое заступничество Эндера. Он всегда мне нравился, всегда казался таким обходительным, галантным, благородным, но в итоге оказалось, что он, как и остальные, всего лишь хотел затащить меня в постель, а в действительности даже не уважал. Да, это тоже не может делать всё это просто так. Ему наверняка что-то от меня нужно. «Лайла, я не хотел тебя напугать», — тихо сказал он. «Если бы мог, я бы поехал вместе с тобой прямо сейчас, чтобы больше никто не смел причинить тебе боль». «Ведь кто-то обидел тебя, я вижу. Но проклятый долг. Я должен ехать в Малитан. Сейчас должен, но, может быть, потом». «Вот и езжай в Малитан», — сказала я, освобождая руку из его пальцев. «Спасибо, что помог. Но на этом всё. Не нужно меня преследовать, не нужно ничего обещать. Искать меня тоже не нужно. Я вовсе не беспомощная девочка, которая не сможет о себе позаботиться». «Да, ты не беспомощная», — сказал он, задумчиво всматриваясь в моё лицо. А меня начал раздражать этот пристальный взгляд. «Доброй ночи», — бросила я, наконец, отворачиваясь от него. И уже боковым зрением уловила что-то странное. Будь то лицо Дайта дрогнуло. Само лицо не изменилось, а вот его волосы внезапно выросли до плеч и посветлели. Нет, наверное, показалось. Такого просто быть не может. Простым людям не позволяется ходить с длинными волосами. Это привилегия высокого рода и его сыновей. «Ну, ещё все демоны ходят с длинными волосами, но они же демоны, у них так принято». Резко обернувшись, поймала на себе растерянный взгляд Дайта. Но главное, что с волосами всё было в порядке. Короткие, встрёпанные, мне просто показалось. Больше не глядя на него, поспешила на второй этаж к своей комнате. Кажется, он хотел помочь мне донести сумки, но не рискнул навязываться. А в своей комнате я захлопнула дверь и облегчённо вздохнула. Какие странные ощущения вызывает этот дайт. Странные и непонятные. Однако мне сейчас некогда думать об этом. Нужно ложиться спать, потому что завтра отправляемся в путь уже на рассвете. Ополоснувшись под душем и умывшись, я залезла в пижаму, шорты и футболку и вышла из ванной комнаты. Если честно, в этот момент я вполне могла скончаться от ужаса, разом закончив все свои мучения. Потому что посреди комнаты стоял Ирэш Шатех. Тяжёлый взгляд тут же пригвоздил меня к месту. «Так ты пыталась свыкнуться с мыслью о проживании в Императорском замке?» Он многозначительно обвёл взглядом крайне скромную обстановку комнатки. «Пожалуй, на контрасте с этим действительно может помочь». Больший Рэш Шатех не сказал ничего. Я ответить тоже не успела. Нас обоих окутал красный дымок, а потом я ощутила, как Пол ушёл из-под ног. Меня будто наизнанку вывернуло, но спустя мгновение отвратительных ощущений под ногами снова появилась опора, и пространство вокруг стабилизировалось. Демона-дракона рядом со мной не было, он не счёл нужным продолжать разговор, просто сделал по-своему.